Барбикен и Николь не могли удержаться от улыбки. Они действительно занимались искусством для искусства. Никогда еще более бесполезный спор не происходил в столь малоподходящих условиях. Мрачная истина заключалась в том, что независимо от того, полетит ли снаряд по параболе или по гиперболе, Путешественники уже никогда не попадут ни на Луну, ни на Землю. Что же могло ожидать отважных друзей в самом недалеком будущем? Если им не придется умереть от голода или от жажды, если они не замерзнут от нестерпимого холода, то через несколько дней, когда будет израсходован весь газ, они неминуемо погибнут от недостатка воздуха. Как ни старались друзья экономить газ, его всё же приходилось тратить из-за невероятного понижения окружающей температуры. Они могли еще кое-как обходиться без света, но тепло им было жизненно необходимо. К счастью, Аппарат «Рейзе» и Ренье был весьма экономичным, и для поддержания температуры в снаряде на необходимом уровне не требовалось большого расхода газа. Наблюдение через окна стало затруднительным, потому что влага в снаряде осаждалась на оконных стёклах и быстро превращалась в лед. Стекла приходилось то и дело протирать. Тем не менее, друзьям все же удалось сделать некоторые очень интересные наблюдения. В самом деле, если на невидимой стороне Луны есть атмосфера, то падающие звезды, проходя через неё, должны загораться. Если бы снаряд летел сквозь воздушные слои, то можно было бы уловить какой-нибудь звук, распространяемый лунным эхом, раскаты грома, грохот падающих лавин или взрывы действующего вулкана. Если бы какой-нибудь кратер извергал пламя, можно было бы заметить его свет». Все подобные явления, тщательно проверенные наблюдениями, значительно облегчили бы разрешение проблемы лунной природы. Барбекен и Николь, поместившись у окна, с неистощимым терпением астрономов вглядывались в пространство. Но диск Луны оставался по-прежнему нем и мрачен. Он не отвечал ни на один из вопросов пылких исследователей. Это вызвало довольно верное замечание Мишеля. — Если мы снова когда-нибудь пустимся в такое же путешествие, мы взлетим в период новолуния. — Ты прав, — ответил Николь. При новолунии мы имели бы некоторые преимущества. Луна, померкшая в солнечном сиянии, была бы, конечно, невидимой в течение всего пути, но зато мы видели бы полную Землю. Кроме того, если бы нам опять пришлось также облететь Луну с обеих сторон, как сейчас, Невидимое ее полушарие было бы полностью освещено. — Хорошо сказано, Николь. — А ты что думаешь об этом, Барбекен? — спросил Мишель ардан председателя. — Вот что я думаю, — серьезно ответил председатель пушечного клуба. Если мы когда-нибудь снова отправимся в подобное же путешествие, то мы вылетим именно в то же самое время и при тех же самых условиях, что и в этот раз. Предположите, что нам удалось бы достигнуть цели. Тогда, бесспорно, лучшее было бы высадиться на материке, освещенным ярким светом, чем очутиться в полушарии, погруженном в непроницаемую темноту. Ясно, что тогда наш первый бивуак на Луне нам удалось бы устроить в более выгодных условиях. Невидимую же сторону Луны мы посетили бы во время наших исследовательских экскурсий по лунному шару. Значит, мы правильно выбрали луну период полнолуния. Но прежде всего надо было достигнуть цели и предотвратить отклонение. «На это нечего возразить», — сказал Мишель Ордан. «Что не говори, а мы упустили заманчивую возможность осмотреть другую сторону Луны». Кто знает, может статься, что обитатели других планет знают гораздо больше о своих спутниках, чем наши ученые о спутнике Земли. На это замечание Мишеля Ордана можно дать следующий ответ. Действительно, некоторых спутников изучить легче, благодаря их большей близости к своей планете. Обитатели Сатурна, Юпитера и Урана, если они только существуют, могут без труда установить связь со своими лунами. Четыре спутника Юпитера обращаются вокруг него на расстояниях 108 260, 172 200, 274 700 и И четыреста восемьсот тысяч сто тридцать лье. Эти расстояния вычислены от центра Юпитера, а за вычетом длины его радиуса, составляющей от 17 до восемнадцати тысяч лье, мы увидим, что первый спутник Юпитера ближе к его поверхности, чем Луна к поверхности Земли.